Четвертое. Все это, впрочем, происходило тогда, когда сыновья Костера были подростками, а теперь они стали почти взрослыми людьми. По мере того, как они росли, жизнь становилась все теснее и теснее. По мере того, как они росли, появление гигантизма на поверхности земного шара становились чаще. И с каждым годом возникали новые стеснения и ограничения. Сначала мелкое человечество смотрело на это проявление, как на безобидный курьез, а теперь оно начинало уже страдать от этого. Гигантизм в разных видах незаметно подкрался к самым порогам тех нор, в которых жили пигмеи, и стал стучаться в дверь, угнетал и грозил изменить весь жизненный строй. Он видоизменял одно, устранял другое, порождал новые профессии и роды труда, прекращал устаревшие, Отрывал тысячи людей от старой работы, не успевая дать им новый, перепутывал границы и стоимость владений, превращал систематическую торговлю в ряд случайностей и экстоклизмов. Не мудрено, что люди его ненавидели. А так как легче ненавидеть что-либо конкретное, определенное и оживленное, чем какую-нибудь абстракцию или нервную массу, то люди более возненавидели гигантских животных, чем гигантские растения. А гигантских детей пищи богов –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 и партии непримиримых реакционеров, во главе которых стоял Каторган. Речи его с каждым разом становились все более и более резкими, а фразы, которыми он кончал и резюмировал их, обладали мрачной двусмысленностью. Сначала он рекомендовал только обстригать шипы у терновника, потом предложил найти средства против новой проказы и, наконец, посоветовал с корнем выполоть крапиву. Однажды дети Костера, теперь уже взрослые и молодые люди, сидели среди развалин своих детских затей и толковали между собой, что называется, по душам. Весь день они проработали над проведением весьма сложной подземной траншеи, которую отец зачем-то просил их провести. А теперь перед заходом солнца устало и сидели в садике перед домом и ждали ужина. Представьте себе могучие формы этих великанов, самый меньший из которых был ростом в 40 футов, развалившихся накопных сена из гигантской травы для простых смертных скорее похожего на груды валежника и бурелома. Один из них сидел и очищал грязь со своих громадных стопох железным ломом, которым действовал как щепочкой, другой лежал, упершись на локти, а третий стругал складным ножом сосновое бревно, с удовольствием вдыхая смолистый его запах. Все они были одеты не в обыкновенный костюм, а в рубашки, сотканные из веревок,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 В которых маленькие уточки или кораблики выплывают из-за крепости и, проехавшись перед глазами зрителя, вновь за ней скрываются. «Они, кажется, намерены совсем нас запереть», — сказал один из братьев. «Все подбираются к нашей границе ближе и ближе. Воспретили нам доступ в леса со стороны Итгема и урезали на две мили наше владение со стороны Нокольта?» «Как же им быть иначе?» — сказал он, младший брат, он молчат немного. «Стараются угодить Катергаму». «Ну, его это не удовлетворит, а нам уже не втерпешь приходится», — заметил младший. «Теперь скоро к брату Редвуду нельзя будет попасть. Последний раз, когда я к нему ходил, я едва мог пробраться в каком-то узенькому проулочку, а кругом красные надписи. Кстати, что такое с Редвудом?» — прибавил он, помолчав. «А что?» — спросил старший.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 Даже наши братья из Сандерленда делали его для них. К тому же, братья, какой мы имеем понятие об искусстве битвы, кроме комаров до да крыс, мы никого не умеем убивать. Знаю, сказал старший, а все-таки мы ведь им не чита. Когда будет нужно, постоим за себя. С этими словами он с треском закрыл свой складной нож, лезвие которого было величиной в человеческий рост, и встал, опираясь на выструганное сосновое бревно.